Глава 37 «Итак», — мелодично протянула Ника, вновь крутясь у зеркала в бутике, где мы только что выбрали очередные наряды к предстоящей вечеринке. Словно на вождение, по спине пробежался холодок, и я обернулась посмотреть, вдруг кто стоял позади. Но нет. Просто показалось, или я слишком сильно накручивала себя заранее. Ника защёлкала пальцами перед моим носом, привлекая к себе внимание. Настроенный в потолке свет выгодно выделял цвет платья подруги, кроваво-красный. Я бы даже сказала огненный. «Девчонки, ну что вы молчите?» Надув губы, Ника развела руки в стороны, демонстрируя очередной шедевр французского ателье. «Всё супер!» — отмахнулась Эмилия, зависая в телефоне. Нахмурившись, она упорно печатала кому-то сообщение, периодически посматривая в мою сторону. Краем глаза я увидела несколько строк, но они были написаны на французском. В очередной раз пожалела, что не смогла совладать с языком, а пришлось пользоваться лишь словарём, купленном в подземном переходе в Москве. «Так нечестно!» — фыркнула Ника, покрутившись на месте и развивая юбку. Девушка затормозила и захихикала. «Лиза, хоть ты меня не бросай!» «Ты в нём правда очень красивая, правда!» Я даже выписала некий класс движением руки. «А ты что в этот раз подобрала?» Любопытству нашей меньшей подруги можно было позавидовать. Я приподняла только что оплаченное платье вверх, держа за крюк вешалки. «Вот, сегодня я буду в нежно-розовом!» Заявила так как будто этот цвет для меня был запрещенным к носке. На самом деле, я особенно не заморачивалась с выбором платья на вечер, но это мне приглянулось сразу. Думаю, Влад оценит такое необычное сочетание и как художник поймёт, что именно оно символизировало для нас. Раннее утро, которое я встретила у окна в его доме, вдохновило меня, а когда я увидела это платье, сразу вспомнила о той нежности, что мы разделяли друг с другом. Стоило мне подумать о моём фотографе, сердце пустилось вскачь, а прилив желания наполнил каждую клеточку желанным ожиданием. Сегодня я хотела бы признаться Владу, как сильно он нужен мне. Пусть мы совсем плохо знали друг друга, но полюбила я его так, как никого прежде. Даже чувство к Стасу, что я когда-то испытывала, «Померкли перед теми ощущениями, которые я испытывала рядом с Владом». «Хорошенькая!» — мило захихикала Ника, к нам присоединилась взъерошенная Эмилия. Она явно была чем-то озадачена. Подруга выхватила из моих рук платье и оценивающе прошлась взглядом. «Да, всё в стиле Лизы», — сказала, как отрезала. «Девчонки!» — вновь вернулась серьёзная Эля. «Мне нужно отлучиться на пару часиков, это не займёт много времени. Возникли небольшие проблемы». «Ну...» — цикнула Ника, выругавшись нелестными словами вслух. «До открытия клуба четыре часа. Зная тебя, ты явно опоздаешь», — возмутилась она, уперев руки в бока. Эмилия лишь развела руки в стороны и пожала плечами. Выражение её лица напоминало мне комика из немого кино, который пытался глухому объяснить, как звучат ноты. То есть трудно что-либо разложить по полочкам, когда изначально ничего не ясно. «Что-то случилось?» осторожно поинтересовалась я, когда мы направились к кассе, чтобы Ника заплатила за платье. Эля притормозила, схватив меня за локоть. «Лера хочет прийти к нам», осторожно начала она, глядя мне в глаза. Она переживает, что ты можешь разозлиться, а портить вечер не претит ей. Я ощутила себя каким-то узурпатором, запрещающим определённым людям быть там, где они хотят. Настроение, которое с каждой минутой сходило на нет из-за непонятного ощущения предчувствия, вовсе сошло на нет. «Я не против», — безэмоционально ответила подруге. «Лера поделилась так между нами» что она звонила тебе сегодня и хотела встретиться, но...» Начала Эля, а я помотала головой, не желая слышать продолжение. Я не ответила ей, Эмилия. Призналась не в силах сдержать вздох переживания. Вся ситуация шла из рук вон, и казалось, этот чертов калейдоскоп неразберихи не закончится никогда. Я устала от разборок, и к тому же они были совершенно нам не нужны. Все ясно и так. Стас скрыл от меня цель приезда в Париж. Лера утаила о малыше. Девчонки, Ника и Эмилия, как могли, держали нейтралитет. Вдобавок я встретилась с Владом, и мои новые нахлынувшие чувства к нему жутко пугали. «Может, всё-таки поговоришь тет-а-тет -тет с ней?» С надеждой во взгляде проговорила Эля, намекая на примирение нас с Лерой. Полка о двух концах, и я не знала, как поступить. «Меня не оставляет только одно». Переминаясь с ноги на ногу, я давно хотела спросить у Эли об одном. Подруга напряглась, явно догадываясь по моему выражению лица, что я хотела бы знать. «Ты о ребёнке Леры что-нибудь знала?» Эмилии не нужно было отвечать. «Всё и так написано на её лице». Словно удар под дых. Но я, на удивление, стойко приняла колкую правду. Кивнув, отвернулась от Эли, чтобы сдержать подступившие слёзы, затмевающие мой взор. Сморгнув их, я засчитала в уме до десяти. Эмилия обняла меня со спины, накрывая ладошками мои плечи. Я похлопала по её правой руке, безмолвно говоря, что всё нормально. Просто мне нужно пережить этот момент, осознать его, что он имел место быть. Она просила нас с Никой никому не говорить. Эмилия прошептала у моего уха просьбу Леры. «Ты же сама знаешь, что для нас всех это закон — не предавать других». «Знаю, но получается, что вы втроём предали меня», — не выдержала я. «Надо было и мне сказать, может, тогда всё было бы по-другому. Я бы приняла временный отъезд Леры совсем иначе, а не так, что она скрылась с горизонта на полтора года». Мне было больно. Но стало гораздо легче, когда некоторая часть правды всё же вскрылась и стала ясна. «Она не хотела ранить тебя», — тихо заметила Эля, повернув меня лицом к себе. «Ну посмотри на меня, пожалуйста», — настаивала она, когда я глядела куда угодно, только не на неё. Потому что стоило бы мне встретиться взглядом с ней, я бы точно разрыдалась. Дико не признавать то, что случилось, но ещё тяжелее, когда умом понимаешь а вот сердце отказывается принимать, желая вновь окунуться в иллюзию прекрасного. Просто нужно было сказать. Сглотнув подступивший ком, я собралась с духом и переборола свой страх. Я никогда не была плаксивой, но в этом городе я оставила столько слёз, словно за все годы отыгралась от души. «Где та боевая Лиза? Почему сейчас мне оказалось проще оставить всё как есть?» «Нужно», — согласилась подруга, усердно закивав, а потом она растянула губы в широкой улыбке и смахнула с моей щеки всё же подступившую предательскую слезинку. «Лиза, я рада, что именно так всё разрешилось. Тебе нужен Влад, а ты — ему. Вы оба так хорошо смотритесь». Она притянула меня к себе в крепкие объятия. К нам тут же присоединилась Ника. «Не знаю, в честь кого обнимашки», «Но я обожаю, когда мы так делаем», — защебетала она, воркуя с нами. Наконец, они обе отпустили меня, и мне стало гораздо легче дышать. Выйдя из магазина, мы с Никой отправились к Эмилии домой, а сама она умотала по делам, на ходу набирая кого-то по телефону. «Я вот думаю, может, пока мы не заняты чем, я бы успела забрать своё платье?» Расположившись на диване в квартире нашей подруги, я размышляла об оставленном свадебном наряде у Стаса. Кот по-хозяйски разлёгся на моих ногах, мурлыча и шевеля кончиком хвоста, когда я прекращала его гладить по спинке. Хитрец! Ника всё крутилась в новом платье, уже начав прихорашиваться. Наша подруга безвозвратно утонула в амуре, подумала про себя, а потом словила на мысли, что и я точно так же погрязла в новых отношениях. «Если ты успеешь к назначенному вечеру, то почему бы и нет?» Ника задумалась. «Но лучше не надо сегодня. Сейчас разбежитесь кто куда и где вас всех искать потом», пробурчала она, отмахнувшись от меня. «Эта помада точно мне идёт?» Она провела по контуру нижней губы, стирая остатки блеска, которые нанесла поверх основы. «Он стоит твоих усилий?» Ника опешила, краснея на глазах. «Да», — кивнула она, смущаясь моего вопроса в лоб. «Я давно мечтала, чтобы он на меня внимание обратил, а тут как-то само собой срослось. Его друг, тот самый диджей в клубе, куда мы сегодня пойдём, дал номер телефона. Я набралась смелости и просто позвонила. Слово за слово, и мы решили встретиться». Потом он предложил мне пойти в кино. Ника воодушевлённо рассказывала историю знакомства с молодым человеком, с которым когда-то вместе проходила тренинги повышения квалификации своей рабочей профессии. И вот, и вот сегодняшнее наше первое официальное свидание, как у пары. «Я поздравляю тебя!» Улыбаясь, я скинула кота с колен и встала. Кот, конечно, не был в восторге от того, что я лишила его ласки. Пригревшись у меня на коленях, он кайфовал, и, судя по всему, Эля его не баловала подобным. Уж больно он быстро согласился на мои поглаживания. Главное, чтобы чувства были взаимными. Подмигнув Нике, я вышла из гостиной комнаты. Пройдя в коридор, из сумочки вынула свой мобильник и проверила, нет ли входящих сообщений. Было одно от Влада. Касаясь холодного экрана, я улыбалась потому что за несколько часов нашей временной разлуки безумно по нему соскучилась. «Буду вовремя», «люблю», «в», «коротко», но как объёмно. А главное, что Влад всё-таки сможет быть со мной на вечеринке с девчонками. Зная подруг, которые всегда отжигали на танцплощадке, позабыв обо всех, в этот раз я не останусь одна. Потом я переключила на телефонную книгу и пролистала список, останавливаясь на имени Стаса. Палец на секунду замер, чёртова нерешительность вдруг заиграла во мне. Я знала наизусть каждую циферку, но усердно старалась забыть, просто вычеркнуть из памяти и на пустое место поместить что-то новое. Нужно ли было предупреждать Стаса о своём визите или по-тихому забрать платье, лишь бы не встречаться с ним с глазу на глаз. Пусть он настаивал на встрече, якобы возжелал расставить все точки в наших отношениях, но я понимала, что мой бывший жених снова пребывал на своей волне. Я отказалась от идеи звонить ему, а набрала Владу в надежде, что не помешаю. Несколько коротких гудков, скоротавших моё время ожидания, и я услышала его твёрдый и в то же время мягкий только для моих ушей голос, произнесший мое имя. «Лиза». «Извини, если занят сильно», — заторопилась я. «Просто соскучилась». «Любимая», — выдохнул Влад, и я почувствовала, что он чем-то загружен по полной программе. «У меня проблема и я даже не знаю, с чего начать». Выдохнул он, а я буквально видела, как он рухнул от безысходности куда-то в пропасть. «В чем дело?» — осторожно задала вопрос. Я перепугалась, что Стас всё-таки отобрал бизнес у Влада, и теперь мой фотограф явно ударится в депрессию. «Это не совсем телефонный разговор», — мягко сказал Влад. «Я безумно хочу видеть тебя, Лиза». «Ты меня пугаешь». Мурашки пробежались по коже, а Холодок по спине вновь напомнил о себе. «Скажи, не молчи, пожалуйста». Едва шевеля губами, я настаивала. я «Нет, не могу. Я должен сказать это, глядя тебе в глаза, потому что так правильнее». Нерешительность Влада была схожа с моей, но, взяв себя в руки, я отступила. Мой мужчина настаивал, чтобы всё было сказано при встрече. Значит, я была обязана прислушаться. «Что бы ни случилось, я буду рядом», — напомнила ему его же фразу, сказанную мне в аэропорту когда я ушла от Стаса в расстроенных чувствах. Влад, похоже, улыбнулся. Я бы хотела, чтобы так оно было. Мы с Никой дома у Эмилии. Наряды куплены. Я буду ждать тебя за столиком. Надеюсь, мой незнакомец точно так же пригласит меня на танец. С нежностью напомнила ему о нашем первом танце, укравшем наше с Владом сердца. В тот вечер много перевернулось с ног на голову. Словно точка отсчёта началась именно с той самой секунды, как только запустилась мелодия для медленного танца.